298. -ое. Матерь Агни-йоги. На дно и то же изображение могут смотреть два человека и получать совершенно разные впечатления или ощущения. Почему? Понимание человек приносит в себе и с собою, и это приношение позволяет ему постигать значение того, на что устремлен его взор. Так приносящему дается, вернее, берет он сам, имея право на получение, благодаря тому, что принес. Поэтому желающему познать, говорится, чтобы каждый раз приносил корзины все большего и большего размера, чтобы вместить было во что дары духа, ибо только имеющему дается, у не имеющих же отнимается и то, что имеет.